Глория Эстер, ЖМК 54, групповая принадлежность ЖМК выше 50, вызов направлен Глория, как примершая, стояла в прихожей и перечитывала извещение раз за разом Похоже на результаты анализов Время от времени полагалось сдавать анализ крови. Сахар, длинный сахар, холестерин, насыщенные жиры, ненасыщенные жиры. Но эта бумажка куда лаконичнее. И обратный адрес другой. Не поликлиника, а институт питания. У нее каждый раз холодело в животе, когда она видела черный логотип на конверте. «Ты ожирела», — читалось между строк, — «принадлежать в группе выше пятидесяти так же малоутешительно, как и к обозначенной теми же цифрами возрастной группе, но с возрастом уже ничего не сделаешь. Но какой еще вызов? Куда направлен? И когда?» Глория перевернула лист. «Пусто. Направлен вызов. И все». Глубоко вдохнула, задержала дыхание и попыталась себя уговорить. Какая разница? Могут слать вызовы хоть каждые полчаса. Ни к какому врачу она не пойдет. Что они там себе вообразили? Что она сдастся и начнет голодовку? Их методы так же смехотворны, как и высосанные из пальца жиромышечные квоты. Вас... «Не существует!» — громко и раздельно произнесла Глория и скомкала конверт. Эту банду из института питания она видела по ТВ. И именно такие в тридцатые годы прошлого века носились с кронциркулями, измеряли черепа и носы. Рвущиеся к власти нацисты с дипломами. Хотят предложить липосакцию? Пусть предлагают. Она не перешагнет порог больницы до тех пор, пока Юхан Сверд не окажется за решеткой и не займет положенное ему место в учебниках истории в рубрике «Политические катастрофы XXI века». Посмотрела на часы. Пора к письменному столу. Не успела войти в гостиную, с улицы донесся детский крик. Выглянула в окно. Очень толстая женщина вынула из коляски орущего ребенка, за несколько секунд успокоила, положила назад и заторопилась дальше, покачивая необъятным задом. Глория удивилась. Давно не видела таких толстух. Еще одна жертва эпидемии, как сказал бы Юхан Свердт. Ей захотелось открыть окно, задержать ее, спросить, не страшно ли ей и ребенок. Она вспомнила журнальную фотографию годовалой малышки после операции, крошечные, пухлые, розовые щечки. Прошла в кухню, остановилась перед холодильником и долго смотрела на снежно-белую дверцу, испещренную цветными магнитиками.